Не оправдала ожиданий. «Наташенька, как у тебя дела на личном фронте?» — спросила у Натальи ее коллега Оксана Андреевна. «Что-то ты давненько ничего не рассказывала про своего жениха». Женщины сидели в кафе, расположенном на первом этаже здания, где находился их офис. Был обеденный перерыв, и они решили перекусить и выпить по чашечке кофе. Оксана Андреевна и Наталья уже два года делили один кабинет на двоих. И их отношения можно было назвать приятельскими, несмотря на большую разницу в возрасте. А нет, у меня больше жениха. Был да сплыл. Вздохнула Наталья, сделав глоток своего любимого капучина. Вот как. А что случилось, если не секрет? Удивилась и как будто бы даже обрадовалась Оксана Андреевна. Да, как в известной песне красивая и смелая дорогу перешла. Грустно улыбнулась Наташа. «Ну, ничего, не расстраивайся. Все, что не делается к лучшему», — подбодрила девушку коллега. «Знаешь, у меня в субботу были гости, двоюродная сестра с сыном. И когда мы смотрели фотографии с нашего последнего корпоратива, Толик, племянник мой, очень тобой заинтересовался. Прям так глаза у него загорелись. Вот я и подумала». А что, если познакомить вас с Толиком? Думаю, не стоит. Я еще от предыдущих отношений в себя не пришла. Да ты погоди, так сразу отказываться. Давай я тебе фото Толика покажу. У меня есть в телефоне. Уверена, что он тебе тоже понравится. Да, симпатичный. Согласилась Наталья, взглянув на привлекательного молодого человека. Вот. И, между прочим, совершенно свободен. Ему тоже в личной жизни не везет почему-то. Не понимаю, в чем дело. Серьезный парень, умный, начитанный, хорош собой. Что не так? Не знаю, пожала плечами Наталья. Откуда ей было знать, что не так с этим вполне симпатичным Толиком? Может быть, вам стоит познакомиться. Давай я Толику твой телефон дам. Созвонитесь, поболтайте. И если что, то и встретитесь. Посмотрите друг на друга воочию. А вдруг да сложится. Видя, как воодушевлена Оксана Андреевна, Наталья решила, что от нее и правда не убудет, если она пообщается с ее племянником по телефону. В конце концов, она сейчас свободна, он тоже. А вдруг они действительно понравятся друг другу? Анатолий позвонил тем же вечером, и они с Наташей проговорили около двух часов. Молодой человек оказался интересным собеседником, Он много всего знал и так увлекательно обо всем рассказывал, что Наталья поймала себя на мысли. Ей хочется общаться с ним не только по телефону. Поэтому, когда Анатолий предложил встретиться и прогуляться, девушка согласилась. Они встретились на следующий день возле центрального входа в парк. «Отлично выглядишь», — сказал Толик. «В жизни ты еще красивее, чем на фото». «Спасибо», — слегка смутилась девушка, отметив про себя, что Анатолий тоже очень даже ничего. Молодые люди гуляли по парку, оживленно разговаривая, когда к ним подошла женщина, в руках которой было несколько букетов цветов. «Молодой человек, купите цветы для вашей очаровательной спутницы!» С улыбкой предложила она. Наталья была уверена, что Анатолий, конечно же, купит букет. Но он ответил недовольным тоном. «У меня при себе нет наличных». «Можно переводом», — не растерялась цветочница. «Телефон разрядился», — сказал Анатолий таким тоном, что цветочница извинилась и тут же отошла в сторону. «Надоели эти прилипалы», — заворчал молодой человек, обращаясь к Наташе. «Ты не подумай что я не могу тебе цветов купить. Я просто ненавижу, когда кто-то навязывает свои услуги или товары. Терпеть этого не могу». «Я ничего такого не подумала» поспешил успокоить только Наталья. А цветами я больше люблю любоваться на клумбах или на природе. Мне всегда жалко цветы в букетах. Постоят недолго и завянут. «Вот, полностью с тобой согласен», — обрадовался Толик. «Знаешь, какие у моей мамы на даче красивые цветы растут. Как-нибудь я покажу тебе». Вот где настоящая красота, а не эти веники в целовании. Вскоре Анатолий проводил Наталью до дома, и они договорились встретиться в выходной день. Ситуация с букетом все же оставила небольшой неприятный след в душе девушки. Она не лукавила, когда говорила, что любит любоваться растущими цветами, а не срезанными, но все-таки реакция Анатолия на предложение купить для нее букет показалась ей немного странной. Впрочем, возможно, у молодого человека на самом деле не было при себе наличных, и разрядился телефон, успокоила себя Наташа. Ей было интересно, куда пригласит ее Толик во время следующего свидания. Гулять в парке, конечно, приятно, но хотелось бы исходить сходить куда-нибудь. В кино, например, или на какую-нибудь выставку. А потом можно было бы поужинать в кафе, размечталась Наташа. Во время следующей встречи Толик пригласил Наталью прогуляться по набережной. «Я обожаю смотреть на воду», — сказал молодой человек. Это так завораживает и успокаивает. «Да, действительно, успокаивает», — согласилась Наташа, думая про себя, что после прогулки Толик наверняка пригласит ее где-нибудь поужинать. Но молодой человек не собирался этого делать, продолжая восхищаться водной гладью и вспоминать стихи известных классиков, многие из которых он знал наизусть. Наталья любила поэзию. Но сейчас она думала о том, что духовная пища — это, конечно, замечательно. Но было бы неплохо и перекусить где-нибудь. Поужинать сегодня она не успела, и теперь чувствовала усиливающийся голод. К тому же погода начала стремительно портиться. Поднялся ветер и начал накрапывать дождь. Но Анатолий продолжал вдохновенно читать стихи, словно не замечая ни начинающегося дождя, Не того, что Наташа стала поеживаться от холода. Может, посидим где-нибудь? не выдержав, спросила девушка. Ты устала ходить? Спросил Толик, оглядываясь по сторонам. Вон там есть свободная лавочка. Пойдем присядем. Я не о том. Похолодало очень. Давай в кафе зайдем, тут неподалеку есть хорошее кафе. Мы там день рождения подруги не так давно отмечали. В кафе? напрягся Толик. «Ты хочешь есть?» «Не так, чтобы очень, но я бы не отказалась от горячего чая с пирожным». «Сладкое очень вредно. Ты разве не знаешь об этом?» «Знаю, но я же не ем сладкое килограммами». «Даже в небольших количествах сладкое может нанести вред здоровью», с умным видом заметил Анатолий. «Хорошо, обойдусь без сладкого», — согласилась Наталья. «Согласна на овощной салат и чашку чая». Знаешь, какая антисанитария царит в этих забегаловках? Думаешь, кто-то будет тщательно мыть овощи, прежде чем нарежет их в салат? Хочешь получить отравление? Почему же сразу отравление? Наташу слегка начала раздражать занудство Анатолия. Приличные заведения дорожат своей репутацией и соблюдают все положенные нормы. Вот именно, что приличные. А в приличных, представляешь, какие цены? В общем, «Если ты хочешь есть, давай я куплю тебе пирожок или сосиску в тесте. У меня с собой мало наличных, но рублей пятьдесят найду. Правда, это деньги на автобус, но ничего. Я пойду пешком, раз ты такая прожорливая». «А тебе не кажется, что как раз-таки я скорее отравлюсь пирожком, купленным в ларьке, чем салатом, приготовленным в кафе?» — воскликнула Наташа чувствуя, что ее раздражение растет в геометрической прогрессии. Ты сам себе противоречишь. Я? — искренне удивился молодой человек. Вообще, я думал, что встретил родственную душу, и у нас с тобой так много общего, а ты думаешь только о том, как набить свой желудок в тот момент, когда я говорю тебе о прекрасном. Это отвратительно. Знаешь, Толик? Терпение Натальи лопнуло окончательно. А ты ведь просто самый обычный жмот. Нужно было мне понять это еще во время нашей первой встречи, когда ты отказался купить цветы. Вот это здесь при чем? Ты и сама согласилась, что цветы хороши только тогда, когда растут на клумбе. Может быть. Прости, Толик, но ты во мне ошибся. Я не такая возвышенная натура, как ты, а самая обычная девушка которая иногда все же хочет получить букет цветов в знак внимания, а еще не может насытиться только духовной пищей. И, кстати, я сама собиралась заплатить за себя в кафе. Ты зря так испугался. Прощай. Сказав это, Наталья быстрым шагом пошла в сторону автобусной остановки, чтобы поскорее уехать домой и больше никогда не видеть Толика. Молодой человек не стал ее догонять, он пересчитал мелочь, имеющуюся в кармане, купил в ближайшем ларке самый дешевый пирожок и, проглотив его, тоже поплелся к остановке, радуясь, что оставшиеся мелочи хватит на проезд. «Вчера разговаривал с Анатолием», — сказала Наталья Оксана Андреевна. «Говорит, что ты не оправдала его ожиданий. Мол, аппетиты у тебя непомерные. Только познакомились, а тебе уже подавай дорогие рестораны и роскошные букеты. Он так сказал? рассмеялась Наташа. Да? А почему ты смеешься? Оксана Андреевна, можно я вас кое-о чем попрошу? Не напоминайте мне больше об этом Толике. Ладно, слегка обиделась коллега. Но вообще зря ты так такого хорошего парня упустила. Ну да. Не оправдала ожиданий. усмехнулась Наталья, погрузившись в ежеквартальный отчет. И больше не вспоминаю о Толики.